Похоже, ее вспышка ничуть не вывела его из себя. Он поднял трубку и набрал запрограммированный номер. Последовал короткий разговор. Синьор Костельс положил трубку на место. Сейчас сюда придут двое полицейских, владеющих английским языком. Они запишут ваши показания и позаботятся, чтобы поиски вашего мужа начались незамедлительно. Пока мы их ждем, давайте выпьем по чашечке кофе. Полицейские, один пожилой, другой помоложе, устроились в пустом баре. Луиза повторила свой рассказ. Молодой полицейский записывал, вопросов задавали мало. По окончании беседы пожилой попросил фотографию Аарона. Она захватила с собой его паспорт. «Аарон никуда бы не уехал без него», — заметила она. «Они попросили разрешение взять паспорт с собой, чтобы скопировать фотографию и переписать определенные данные. Через несколько часов они его вернут». На рассвете полицейские ушли. Начальник безопасности исчез, Дверь в его кабинете была заперта. Хавьера за стойкой не видно. Луиза поднялась к себе, легла и закрыла глаза. Аарон пошел в церковь. Зажечь свечу. Потом что-то случилось. Она села в кровати. А дошел до церкви? Она встала, развернула карту центральной части Барселоны. Какая церковь ближе всего к гостинице или к улице, где жил Хенрик? карта была нечеткая, Луиза не могла с уверенностью сказать, какую церковь он выбрал. Но наверняка самую ближнюю. Аарон не ходил к нужной цели окольными путями. Когда через два часа принесли паспорт, она взяла куртку-сумку и покинула номер. При появлении Луизы Бланка протирала стекло входной двери. «Нам надо поговорить. Немедленно». Голос Луизы звучал резко, будто она ругала до крайности нерадивого студента, не справившегося с заданием на месте раскопок. У Бланки на руках были желтые резиновые перчатки. Луиза положила ладонь ей на плечо. Аарон вчера пошел в церковь и не вернулся. Какую церковь он мог выбрать? «Здесь поблизости должна быть церковь?» Бланка покачал головой. Луиза повторила вопрос «церковь или часовня?» Там, где открыты двери, где можно зажечь свечу. Бланка задумалась. Желтые перчатки раздражали Луизу. Она с трудом сдержалась, чтобы не сорвать их. В Барселоне много больших и маленьких церквей. Ближайшая Иглесия де Сан Феллипнери, — сказала Бланка. Луиза встала. «Мы идем туда. Мы? Мы с тобой. Сними перчатки». Фасад церкви был весь в трещинах. Двери из темного дерева полуоткрыты. Внутри царил полумрак. Луиза постояла, привыкая к изменившемуся освещению. Бланка перекрестилась. Преклонила колени и еще раз осенила себя крестом. У алтаря какая-то женщина вытирала пыль. Луиза передала Бланке паспорт Аарона. «Покажи ей фотографию», — прошептала она. «Спроси, не узнает ли она Аарона». Луиза держалась поодаль... Когда Бланка показывала фотографию, женщина разглядывала ее при свете падавшем из красивого витражного окна. Мария рядом с распятым сыном. Отвернувшаяся Магдалина. С неба льется голубое мерцание. Можно нарисовать небо. Но не волну. Бланка обернулась к Луизе. Она узнала его. Он был здесь вчера. Спроси, когда. Вопросы и ответы. Бланка, женщина, Луиза. Она не помнит. Она должна вспомнить. Заплати ей, чтобы она вспомнила. По-моему, она не возьмет деньги. Луиза поняла, что в лице Бланки оскорбила всех каталонских женщин. Но ей было наплевать. Она настояла, чтобы Бланка повторила вопрос. «Наверное, между часом и двумя», — сказала Бланка. Отец Арамон как раз в это время проходил мимо и сообщил, что его брат сломал ногу. Что делал человек с фотографией, придя в церковь? Он сел на переднюю скамью. Он зажег свечу, она не видела, он смотрел на окна, на свои руки и просто сидел, закрыв глаза. Она только изредка поглядывала на него, как глядят на людей, которых толком не видят. Спроси, был ли в церкви кто-нибудь еще? Он пришел один, она не знает, пришел ли он один, но на скамье рядом с ним никто не сидел. Кто-нибудь еще заходил в церковь в это время? Только две сестры Перес, которые приходят каждый день, зажигают свечи в памяти своих родителях и сразу уходят, и больше никто? Она больше никого не помнит. Луиза не понимала каталонского языка прислужницы, но услышала в ее голосе неуверенность. «Спроси еще раз. Скажи, что для меня очень важно, чтобы она вспомнила. Скажи, что дело касается моего умершего сына». Бланка покачала головой. «Это ни к чему». Она отвечает, как может. Женщина молча постукивала метелкой для пыли по своим ногам. Она может показать место, где сидел Аарон. Женщина удивилась, но показала. Луиза села. А где находилась она сама? Женщина указала на алтарь и боковой свод. Луиза оглянулась. Со своего места она видела лишь половину притвора, по-прежнему полуоткрытого. Кто-то мог войти так, что Аарон не слышал. Но кто-то ведь мог и ждать снаружи.